Глава одиннадцать. Бросившуюся на меня прихрамывающую тварь, я встретил кончиком сапога по вытянутой морде, отшвыривая коротко взвизгнувшее тело в канал. Короткий бульк при вхождении плотной тушки в смрадную густую жидкость, спородвигающуюся в неизвестном мне направлении, и проблема решена. Как и пришедшие ранее зверюги, бывшие в отличие от этой хромой особи в куда лучшем состоянии. Кто не успел, тот опоздал, удовлетворенно сообщил я, ушедший на дно будущей покойнице. Шансы у собаки выжить в этом жидком дерьме были строго отрицательные. Живущие в канализации собаки Кому расскажи, не поверят. Хотя, с другой стороны, если рассказывать, то надо кому-то с земли, а я на кендре. Вернуться назад представляется куда более невозможным делом, чем стая собак, живущие в канализации. А, стоп! Должники. Я же не один такой уникальный. Хотя представить, как я пью с каким-нибудь кидом, обмениваясь байками, все-таки очень сложно. Мы друг другу прямые конкуренты, пока не выплатим долг. А те, кто выплатил долг, но не хотят делать детей аристократом какой-нибудь державы, молчат в тряпочку. Что только в голову не лезет, пока идешь по этим стокам. Дышать даже сквозь полумаску довольно тяжело, несмотря на то, что я проложил ее чем-то вроде влажной марли, пропитанной отбивающим запахи составом. Да еще эти собаки, похожие на облезших маленьких такс. Слава яйцам, эти мутанты не совсем отказались от своего собачьего прошлого, переговариваясь между собой визгливым лаем. Благодаря этим звукам я и успел подготовиться, вытянув ножи из ножен, когда стая этих говнотакс накинулась на меня в узком проходе. Зверюшки оказались свирепые, голодные, но совершенно не умеющие атаковать крупные цели в узких местах, отчего и пытающиеся пролезть мимо свистящих ножей к моим икрам или вцепиться в руки. Зато, несмотря на то, что я их косил как траву, ни одна из них не убежала. Дохли, но не сдавались. Лишь вот хромая под конец подоспела, и то тогда, когда я уже вышел к очередному потоку ничего. Странное Странные животные. А еще страннее, что я получил обновление всех четырех квадр за этот короткий, хоть и напряженный бой. «Складывается впечатление, что большая часть составляющих в моих квадрах поднимается до максимума незаметным для меня образом, а вот отстающие характеристики прогрессируют чаще всего во время конфликта или опасной для жизни ситуации. Идем дальше. Где-то здесь, а я, если не ошибаюсь, нахожусь под одним из базаров Эсхата, должен быть служебный вход в подземную часть города, и старые катакомбы, живущие своей тихой жизнью. Местный вход был одним из наиболее известных, так как по нему доставляли пищу. Мясо, яйца, овощи, фрукты, вино и, конечно же, разумных, живых и мертвых. Чтобы вырастить из мелкого и хорника твари размером с такую вот дохлую говнотаксу боевое чудище, способны на равных драться с тренированным человеком на потеху знати, нужно довольно много мяса. А их там немало. Отсюда вижу, когда опускаю взгляд пониже. Небольшие размерами с барана, максимум с пони, но есть пара опасных здоровяков. Большинство слишком маленькие и молодые, чтобы заинтересовать должника высокого уровня. Ну а новичков внизу любят и ждут, чаще всего подписывая за убийство одного ихорника, откладывающего возмездие бога из машины на очень мерзкую и рисковую работенку, или же кидов просто убивают. Михаил Баск, когда-то рассчитывающий меня соблазнить именно местными гладиаторскими боями с ихорными тварями, рассказывал мне о налаженном здесь бизнесе: такие запрещенные, но любимые все, без исключения аристократии, кровавые бои, причем не только как развлечение. Сюда спускали пленных, приговоренных к смертной казни, или просто пойманных недругов, в крови которых не желалось пачкать руки. Сдаешь из точно учащего субъекта местным ухарем, а затем на арене отрывают куски мяса или отсекают конечности у какого-то безвестного бедолаги с плотной маской на голове. Не то чтобы удобно, зато стильно, красиво и тонко, особенно если намекнуть в фойе, где пьют шампанское в антрактах о возможной личности того, кем ты спонсировал сегодняшнюю программу. Вот козлы. И зачем я к ним лезу. Как раз за тварями. Небольшими мешками плоти и эхора, которые я собираюсь дозированно поглотить, вернув себе свой самый мощный талант – ясный взор. Абсолютное зрение, способное конкурировать с лучшими из оптических прицелов. Да, с гордостью заявляю, что стал мастером решать жизненные ситуации через жопу. А что делать с бароном без оптического прицела? Время-то не казенное. Замок от глухих ворот, отсекающий товарный коридор от общей фикалы централи, вскрытию поддавался плохо, но все-таки поддавался. Со скрежетом уступив моему напору и тихим матом, дверь раскрылась пропуская меня из зловонных недр в менее зловонные, и даже местами окультуренные подземные хоромы, в которых также посередине шел большой желоб, в котором текла довольно чистая речная вода. В нее-то я и залез, как истосковавшаяся парадимой среди среде жаба, пытаясь отмыть ту дрянь, что осела на одежде и коже, пока я шлялся по действующей канализации. Спустя полчаса водных процедур я, крадучись, направился к месту, служившему наиболее активным входом в нижние катакомбы. Чистая вода, в которой я так замечательно ополоснулся, как раз и снабжала подземных жителей. По что с неохотой мне рассказал хозяин кофейни, к которому я заглянул перед операцией. Стражников, что на посту откладывали личинки в водяной поток, скармливали и хорником, просовывая конечности провинившихся через решетки. В общем, жуть. Дальше мне пришлось затеять целую операцию. Ее основная часть состояла в медленном и очень аккуратном заплыве против течения, если заплывом можно назвать перемещение с помощью втыкаемых в боковину огромного жолоба ножей. Мой полуподводный путь шел на выход, мимо тех самых грузовых ворот в подземный мир, охранявшимся десятком разнокалиберных бандюк. Куда я плыл? Можно сказать, что на свет, но на самом деле меня интересовала грузовая сцепка, с помощью которых в подземный рай арен и насилие перемещали товары. Представляла она из себя на диво элементарную конструкцию. В на плотике и в конце мужик на плотике, а между ними связанные веревками плавут ящики и бочки, в которых хлеб, вино, сливочное масло и прочие насущные вещи. На один из ящиков я и нацелился, когда означенная сцепка пополами у меня. Рулевые были укурены, веселы и отвлечены, посему заменить собой любимым, отправившиеся на дно консервные банки, почти ничего не стоило. Став нужным и важным товаром, смело отправился преодолевать таможню, зная, что на этом входе товар не досматривают. Последняя проверка участок партий продовольствия идет перед спуском в этот самый канал. Самое смешное, что я знал пароль, с помощью которого можно было совершенно беспрепятственно пройти в подземные катакомбы с любого входа. Оставляешь огнестрел и идешь себе вальсируя, делать ставки, играть в казино, курить разную дрянь или в а за бордели. Легко и свободно. Только вот я планировал проникнуть внутрь и уйти назад незамеченным, отчего светить свою приметную одежонку не горел желанием от слова совсем. Сложно, трудно, безумно и рационально соваться на чужую территорию с одними ножами, да еще таким способом. Да, но порционные хомячки того стоили. А кроме этого, даже если я устрою тут бойню то на жизни хата это особо не скажется а вот если провалю покушение на барона хриплая ленивая ругань мужское кряхтение несерьезные перебранки и посылы друг друга по разным направлениям в этой атмосфере проходит напряженное ожидание провала пока я растопырившись в небольшом ящике всячески изображаю себя нечто непоколебимое и мертвое местные не обращают ни малейшего внимания на то что запоры ящика отомкнуты им не до этого а компрометирующие запахи от меня уже не исходят грузчики сонные бедолаги хотят побыстрее все покидать на полированные металлические спуск по которому все пищевое удовольствие и скользит себе придерживаемый одним матеряющимся оператором с багром до самого низа вот он плюс правильного выбора как долгопортящийся продукт тебя совсем почетом и уважением транспортирует на хранение а не на кухню через 10 минут после спуска ящик со мной внутри оставили в приятной темноте на одном из складов отлично на часах сейчас в с где-то 8 утра как раз время когда весь подземный мир засыпает неправедным сном внедрение прошло успешно теперь нужно найти область арен и примыкающие к ним тюрьмы с клетками Запертый склад. Логично, но не проблема. Извечная беда подземных сооружений — вентиляция. О ней меня тот же торгующий паршивым кофе ублюдок хорошо просветил. Для человека расположенные в каждой стене отверстия все таки тесноватые. А вот гном, если ужмётся, предварительно сняв свой плащ с наплечниками, вполне пролазит. Главное — сетку металлическую против грызунов назад закреплять. Заодно и почистил его случайно. Пусть спасибо скажут. Весь подземный комплекс, кстати, очень неравномерно прорытый и достроенный под эсхатом, можно разделить на две части — рабочую и для персонала — Рабочие – это широкие отделанные проходы, горящие светильники, плитка, деревянные панели на стенах, изысканно украшенные двери непростых борделей и местных аналогов опийных курительниц. Арены и амфитеатры тоже относятся к тому, что украшено с заботой и любовью. Все для того, чтобы клиенты себя чувствовали уютно и свободно. Персонал же, представленный разными маргинальными нелегалами, ютится на отшибе, так как все просторные или удобные помещения, не занятые в добыче денег, отданы лабораториям, самогоноварительным кухням до да складам. Проще говоря, я перемещался по этому подземному борделю как турист, а не как ниндзя. Последнее получалось из-за моего чувства закрытых пространств, так что пришлось даже себя похвалить. Немногочисленные бодрствующие засекались заранее, после чего я вежливо и скрытно уступал им дорогу. Правда, на середине придумывания очередного самого схваления случилась осечка». Я заблудился. Чёртова вентиляционная система, потоку воздуха которой я ориентировался, была не всеобъемлющей. Разумеется, что приходящим сюда посмотреть кровавый спорт господам не хотелось дышать потом, кровью и вскрытыми кишками гладиаторов и монстров. Шаркающий ногами, одетый в обноски и тащащий за собой здоровенную швабру, гибрид эльфа и орка стал для меня настоящим спасением. Смердел от этого пожилого джентльмена будь здоров, но именно поэтому я полетел за ним, фигурально, естественно, как влекомый запахом говна и крови мотылек. Сам уборщик, знай себе, шоркал явно в нужном направлении. Глухо не цензуря себе под нос обо всем подряд. Ну да, с такой внешностью жизнь малиной точно не сложится. Худой, сгорбленный, жилистый, но при этом явно не силач. Расы кендры обожают перекрестное опыление. Но вот у орков с эльфами подобное не ладится. Слишком уж потомство перекрутить может в такой генетической мясорубке. Хотя видел я как-то в одном борделе смесь эльфийки и гномки. Ржал и трахал. От горшка три вершка, точеная талия, которую одной ладонью моей обхватить можно. А к ней сиськи шестого размера. Бедная жвица. Любви ходила в укрепленном корсете, чтобы спину не удорвать, хотя по морде получил тогда за дело. Да, данный индивидуум, несмотря на скорбное состояние и возраст, совсем не забывал о своих обязанностях. Дойдя до монументальной глухой двери и добыв из лохмоти в ключ, уборщик отворил ее, явно намереваясь сразу закрыть за собой. Этого я допустить не мог, поэтому, как только блюститель чистоты вынул свой ключ из замочной скважины, сделал с ним то, что совсем недавно хотел сделать с одним чересчур много о себе думающим контрабандистом. Силы воткнув узкий нож в ухо смеску, я убил его на месте, а затем, недавно в тело упасть, затащил его вместе со шваброй внутрь. И закрыл дверь с другой стороны, отчетливо понимая, что теперь запустится невидимый и неощутимый таймер. Очень вряд ли, что вот этот полотер отличается неимоверной пунктуальностью, или его где-то страстно ждут, но отвергать такой вариант, рискуя собственной шкурой, я право в себе не чувствую. Поэтому мы аккуратно впихиваем труп в туалет, садим на горшок, затыкаем поврежденное ухо тряпкой, дополнительно обвязывая ту ее подружкой, отчего создается впечатление, что мужик заснул на толчке, страдая от недосыпа и зубной боли. Артистизм. «Еще бы! А туалеты тут на пять кабинок. Никогда не угадаешь, где найдешь очередное доказательство существования попаданцев с моей планеты. Общественные туалеты с кабинками в цивилизации 19 века — это мощно. Как я и подозревал, много уборщиков местные держать не хотели, а выставлять охрану у находящихся в закрытой зоне ворот зверинца посчитали излишним. Не очень-то и могучая защита против должников, желающих поживиться халявными и хорниками. Но с другой стороны, попал-то я сюда крайне нетривиальным образом». То, то же. Камер с тварями было более четырех десятков, но пригодными для меня были всего штук 15 уродцев нужного среднего размера. Странно, конечно, называть уродцами шипастых, бронированных, а может даже ядовитых существ размерами с крупного барана, нервно бегающих по своим комнатушкам. Окинув монстров взглядом, я понял, что их еще и дополнительно увечили, ампутируя конечности вроде хватательных щупалец, которые животинки пытались отрастить. Остальные, не попадавшие в мою сферу интересов, были слишком мелкими на откорме, хотя была и пара крупных молча наблюдающих за Через куда более толстую, чем у своих младших братьев, решетку. Пора за дело! Выдохнул я, снимая себе одежду. Провернув стенное колесо на 360 градусов, я тем самым отомкнул запоры клетки своего первого пациента. Ихорник, похожий на здоровую откормленную жабу, тут же радостно разинул свою клыкастую пасть, молниеносно стреляя из нее двумя ранее свернутыми костлявыми конечностями, увенчанными загнутыми хищными крючьями. Пропустив хитрость нечисти над головой, я просто пнул жабу под раскрытую пасть, опрокидывая ее на спину, а затем вскрыл существо от До паха одним ударом ножа, затем отбросил его и воткнул пальцы в рану с силой раскрывающую ничего не понявшую тварь. А потом, прямо с грудью, плюхнулся в почуявший воздух потроха своей первой жертвы: медленный, слабый, выращенный в тесной клетке, обладающий мизерным опытом, просто ком злости и врожденного голода. Инициирован режим поглощения рабочего тела. Я впитывал и хор как губка всей поверхностью тела. Беспомощное существо, дико напоминающее сейчас вскрытую лягушку из американских фильмов, где этих бедолаг потрошат на уроке анатомии, прощалась Стремительными темпами. Два десятка секунд, и все кончено. Я подбираю нож и встаю с трупа. Следующий: попавший в организм и хор, обзываемый рабочим телом, довольно быстро переходит в резерв, но я еще быстрее расправляюсь с очередной тварью, отсекая ей опасные органы, глаза и конечности, а затем вновь потрошу, прижимаясь кожей к еще живым внутренностям, нечто напоминающее гусеницу. Тварь, похожа на сухопутную прыгучую миногу, многоногий хорек, плюющийся полуметровым ядовитым языком. Увернуться, отрезать, схватить, вспороть, начать поглощение. Каждая тварь приносит по 2,2% заполнения резерва рабочего тела. Мне нравится, когда предположения сбываются. Выпотрошив очередную зверюгу, поглощая ее и хор, думая, что вот эти образцы вполне могут быть детьми покойной Аркадии. Все-таки Хайкор торговал ими со всем миром. Сколько новорожденных хищных тварюшек может содержать в себе вагон? Сотни. Теперь Аркадия мертва. А значит, сидящие здесь твари, которых я режу себе на благо, стоит уж очень немало. Вот шумихи-то будет. Процесс завершен. Резерв рабочего тела исчерпан. Прогресс 95,82%. Глаза зудят. Пока еще слабо. Попадаюсь на уловку следующего сидельца. Здоровенный комок шерсти, напоминающий очень упитанного волка, внезапно бьет меня по ноге удлинившимся хвостом, в меху которого скрываются костяные крючья. Шиплю от боли, разрубая собачью морду и хорника одним из ножей. Вторым бью снизу вверх. В мозг, приподнимая заразу, успевшую пройти своей плеткой девятихвостка еще и по спине, разодрав кожу в клочья и задев мышцы. Раздираю ослабленную тварь, прижимая ее изнутри плечом к полу, а затем затем проверяю кое-что, что давно не давало мне покоя. Выдранный из коварного волка орган, заменяющий тому сердце, твердостью почти соперничает с камнями, но мои зубы, измененные системой в крайне эффективной жевалке, перемалывают этот неподатливый кусок в кашицу, тут же уходящую вниз по пищеводу. Вкус не просто ужасен. Это похоже на маринованные в солидоле кроссовки сделан на китайских фабриках в 90-е, который затем лет 10 отмачивался в компостной яме с тухлой рыбой, служба кладбищем для местных макриц и медведок. Но позывов вернуть проглоченное нет. Более того, порезы и разрывы от костяных крючков начинают быстро закрываться. Теперь ясно, как я выжил внутри организирующей Аркадии. Живые клетки ее организма, пусть и содержащие хор, работают точно так же, как и клетки любых других обитателей Кендры. Процесс завершен. Резерв рабочего тела исчерпан. Прогресс 99,3%. Хватит. На всё Про все ушло около 20 минут. «Душевая здесь была». Не совсем она. Скорее, влажное помещение со свисающими с потолками низкими крюками и парой основательно-размочальных колод для рубки мяса, зато со шлангами, подающими воду и даже насадочкой, с помощью которой было удобно поливать себя. Скорее всего, здесь готовили обед и хорником. Вполне вероятно, что из заключенных, чьи камеры располагались дальше. Приведя себя в относительный порядок, я оделся, а затем, быстро прокрутив все оставшиеся запоры для камер с еще живыми тварюгами, драпанул с места преступления со всей возможной скоростью. В отличие от довольно робкой мелюзги, отожранные твари, составляющие и для меня немалую опасность, почти сразу сообразили, откуда дует ветер. Уже открывая ключом дверь, из-за которой помер целый уборщик, я услышал скомканное расстоянием, но вполне различимый визг ужаса разумного существа. Кажется, большие хорники решили не преследовать меня, а сходить узнать, как себя чувствуют узники. Три десятка исходящих серым флером страха отметин вполне подтверждали мою теорию. Оп, их стало меньше. Неудобно вышло. Глаза зудели и слезились все сильнее с каждой минутой, отчего осторожность все меньше казалась добродетелью. Нужно было спешить. Мазнув по лицу ладонью, я, щурюсь, всмотрелся в руку. Кровь. Плачу кровью. Совсем хорошо. Просто прекрасно. Есть шанс временно ослепнуть? Да какой шанс? Я все хуже и хуже вижу. Но этим можно воспользоваться. Идея вломиться в какое-нибудь помещение, да на тот же склад, куда меня принесли в ящике, была не очень здоровой. Вариант переждать бучу, что вскоре тут поднимется, нес в себе слишком много рисков. А если меня вырубит? А если процесс восстановления очень мощного таланта займет несколько дней? Сплошная неизвестность. А вот кровь и слезы, стекающие по моей роже и фальшивому сам, предлагают другой вариант. Наглый и действенный. Открываетесь суки. С этими словами я злобно забарабанил в закрытые ворота грузового входа, через которые и проник в подземный квартал. «Открывайте, уроды! Мне к доктору нужно! Срочно!» Дверь бил я от души, ногами и руками, а орал злой и жалобно так, что упомянутые суки и уроды довольно оперативно разъявили ворота для того, чтобы уставиться на меня. Возможно, даже в удивлении. Не вижу ничего, лишь ощущаю их своим чувством закрытых пространств. Та еще задачка. «Мужик, ты ох...» «Эй, парни, посмотрите! Сраные лапти! Кто тебя так?» «Никто, мать вашу!» Вскликнул я, размазывая одной рукой кровь, а другой шаря перед собой. «Выпустите, козлы! Мне к врачу нужно! Ваша сучка мне какой-то порошок в десны втерла!» «Жгло! Это у тебя с десен так?» Гулко удивился здоровенный бандюга, пока не думающий уступать кровоточащему мне дорогу. «Да не бывает такого!» Сучка поскользнулась и в глаза мне сыпанула. «Идите, проверьте ее! Она никакая в коридоре валяется!» «Только выпустите!» Продолжал паниковать я. Хинтарь! Внезапно заорал один из стражников прохода. Какого хера, Тунс? Мне лик язык говорил, что хинтарем наши не банчат. Ты глянь на него, мужик. Бедолагий хинтарь в глаз попал. Ослепнет, сука же! А что ты отсюда вылез? пытливо интересовался чересчур умный Громилла, заставляя меня всерьез прикидывать, как сейчас придется этих умников резать. «Чревато! их с десяток, а я не непробиваемый. Не первый год замужем, Ирод, пролаял я захлебуюсь слезами. Здесь прямой путь до базара, вдоль стенки. Будьте людьми, сукины дети. Хинтарь, которым недавно один революционер отравил одну слишком умную парочку, штука наркотическая и едкая, очевидно некоторым из грузчиков близко была знакомая. Так что в мое положение не просто вошли, но и попытались даже предложить свои услуги по эскорту. Я, отыгрывая хоть и сильно страдающего, но прошаренного персонажа, матерясь признался, что куртизанка выдаила из меня все гроши, а отданные мной ей остатки монет как раз и послужили причиной извлечения на свет запрещенного в местных притонах хинтаря, что и прилетел ко мне в морду. Человеколюбие местных тут же дал трещину. Посему, выдернув меня из ворот и развернув в нужную сторону, мужики похлопали меня по плечу, пожелав всех благ в печальном будущем. Взвыв, как раненый в жопу лось напоследок, я быстро поковылял вдоль стеночки, пока не скрылся у охранников с поля зрения. Остальное было проще пареной репы, если не брать в расчет мою слепоту. Нырнуть в канал, достать ножи, да повторить весь полуподводный маршрут до ворот, закрывающий вход в канализацию. А вот уже там мне пришлось солидно поплутать, пока не отыскал лестницу к канализационному люку. На риск встречи с местными говнистыми собаками, я, прибывая в темноте отключившихся глаз, смотрел сугубо Положительно. слишком страшно было остаться слепым, а кровь этих так смогла здорово помочь в восстановлении здоровья, но пронесло, может и к лучшему. При мысли о том, чтобы пить кровь из этих животных, у меня внутри вырахнула сказалось, давно уже убитая на повал брезгливость. Добрался до дома я далеко не сразу. Сначала на несколько часов пришлось изображать из себя дремлющего в переулке бродягу. При этом от меня смердело так, что даже изредка проходившие мимо меня разумные сдавленно ругались, хватаясь за носы. Ближе к ночи зрение частично вернулось, позволив мне найти дорогу домой, где я долго оттирался сначала алкоголем, а потом он драял себя в бане, рассказывая по дому в глухих черных очках, которые давным-давно приноровился таскать с собой. Эта инвестиция себя тоже оправдала, и зеркало на меня смотрели знакомые глаза с темно-синей радужкой и насыщенного оттенка, пронизанные тонкими ломанными белыми линиями. Ясный взор был возвращен. Наиболее идиотская часть плана внезапно увенчалась успехом.